Он запрягал собаку в велосипед, если по чернотропу, или становился на лыжи, когда был снег, и ехал на буксире к ражному на базу. Эта зверюга отличалась хорошими ездовыми качествами, приученной из детства. Охотника из Прокофьева так до старости не получилось, но он старательно отрабатывал свой кусок лосятины, а главное, требуху и голову от лосей, хватая за любое дело вплоть до мытья полов в гостиниц. Невероятно щепетильный подарок он не принимал, и тем более подачек. и тогда ражный придумал форму, как помочь старику. После нападения курьера брал люту для охраны базы, когда уезжал надолго. Знал. Звонил через сельсовет старику, тот выводил овчарку с двора, спускал с поводка и говорил «Люта, иди служить». Через час полтора собака уж сидела возле лица дома, Ражного, и чуть не сама пристегивалась к цепи. Возвратившись на базу после отлучки, Ражный привязывал ей на спину кус мороженого мяса и благодарил за службу. Сейчас он ехал к Прокофьеву и просил истопить не жаркую баню. Хозяин уж был наслышан о последних событиях и лишних вопросов не задавал. Чутко уловив особое состояние покоя неожиданного гостя. Сам он заваривал щелок на горячей зале, раскаливая в банной печи круглые камни, а после этого снял деревянные ложи с карабина, тщательно отмыл все металлические детали, собрал его и, не присоединяя приклада, зарядил. И эту железную клюку завернул в чистую тряпку. Потом стал мыться сам, без мыла, одним щелоком прислушиваясь к собственным чувствам. Перед выездом он ничего не ел и все-таки, повинуясь внутреннему позыву, промыл желудок, дважды выпив по трехлитровой банке речной воды. После бани переоделся в белое солдатское белье, повязал голову куском чистой тряпки на такую штряпку, скрутив ее веревкой повесил на пояс пустую солдатскую фляжку а ноги оставил босыми. — вы как на смерть собрались невесело пошутил старик на смерть в белых тапочках проворчал он но «Ну, ни пуха ни пера к черту уходя в сумерки белым привидением бросил ражный Волчий след он взял с места где пал последний подрезанный бычок след был нереальный Относительно, ибо настриженный скотом траве своих настоящих следов зверь не оставил. Стараясь не расплескать упокоенную и усмиренную душу, он лег приблизительно на то место, куда матерый отскочил, свалив телка на землю. Лег сначала на живот, раскинув руки, потом перевернулся на спину, закрыл глаза и полностью расслабил все мышцы, будто отдыхал перед решающим поединком. Справиться с телом было всего легче, труднее освободить голову от всяческих мыслей, уловить момент, короткий длящийся всего несколько секунд, когда не думается ни о чем, и сознание становится отмытым и стерильным, как белый речной песок. Он лежал, слушал себя, как врач, прикладывая трубку к частям тела и внутренним органам, что-то мешало. Ритмично прокалывало сознание вместе с биением крови. Он мысленный, как бы со стороны еще раз осмотрел себя и обнаружил причину назойливых сигналов детородные органы. Вялую руку он поправил их положение, усмирил самую сильную часть существа и уловил момент полной прострации, когда подступало легкое полупрозрачное дрема. Был великий соблазн продлить мгновение. И у него это не раз получалось. Но сейчас следовало вновь включить сознание единственной фразой мыслью ⁇ Я волк ⁇ Но не удерживать ее более в голове, а загнать в позвоночник, а не думать только им. Чувствовать позвоночником, видеть и слышать позвоночником. Это был древний способ внутреннего перевоплощения. Незрячими, суеверными людьми, называемый оборотничество. скудоумие, без беспамятство и закономерный поэтому страх перед тем, что нельзя пощупать рукой или увидеть глазами, создали вокруг такого явления орел колдовства, нечистых чар, и под мусором предрассудков позвоночный столб вместе с его мозгом превратился в бытовую конструкцию, костяную форму, позволяющую человеку лишь Прямо ходить, носить голову и страдать от радикулита. Все остальное считалось от лукавого. Но если так, то все человечество произошло от лукавых. В далеком прошлом люди без всякого напряжения переходили в подобные состояния, ибо созданы были по образу и подобию Божьему, и тогда еще не только знали, но и чувствовали это. Отец Ражного называл это состояние волчьи прыть опарение чувств, полетом не топыря. Летучая мышь передвигалась в пространстве, находясь в особом поле восприятия мира, когда он весь стоит из привычных вещей и предметов, из полей, излучаемых живой и мертвой материи. Все сущие на земле оставляло не только следы в виде отпечатков подошв, лапы и копыт, не только оброненную шерстинку, перо или экскременты, но и другую их ипостась чем-то напоминающую инверсионную дорожку, оставленную самолетом в небе. Если там видимый след был результатом выброса тепла и газа в атмосферу, вещей зримых и понятных человеку, то здесь все связывалось с существованием невидимых и неощутимых, как радиация, энергии. Утратив былые способности, прирученные собака, например, еще могла ходить по следу запаха или по звуку и движению, сочетаемых с запахом, так называемое верховое чутье. Она еще могла, живя рядом с человеком и постоянно, находясь в его поле, ориентироваться на местности, залезать рану, отыскать необходимую лечебную траву, предчувствовать грозу, бурю, землетрясение. Но человек уже не владел и этими способностями. Он был слеп и глух. Окружающий мир по этой причине казался ему злобным, непредсказуемым и опасным для жизни. Так вот, абсолютным совершенством восприятия среды обитания был нетопырь, умеющий, как миллионы лет назад, видеть и слышать излучаемые поля, тончайшие энергии, оставляемые в пространстве живой и неживой сущностью. Подниматься в небо... И парить чувствами было довольно легко, все зависело от чистоты, выделяемых местностью энергий, и для взлета иногда требовались считанные секунды. Вторым существом после нетопыря был волк, и чтобы выследить его, хватило бы и чуткости чувств летучей мыши, но чтобы настигнуть и победить, следовало самому перевоплотиться чувствами серого зверя и обрести его прыть этот красы требовал огромных физических усилий я волк записал он мысленно на чистом листе сознания и тотчас ощутил как от основания черепа до копчика потекла согревающая горошина словно капля горячего пота и привыкая к воле разбуженного позвоночного мозга он пролежал еще несколько минут и хотел было встать Но в это время проснувшийся еще пьяный фермер проявил бдительность, взял ружье и приплелся взглянуть, кто там валяется на выпасе. Встал, как вкопанный, перед белым распростертом на земле человеком, захлопал ртом, выронил ружье и замахал руками, не в силах двинуться с места. Было слышно, как лязгуют зубы и дребезжит его душа, будто он вступает в ледяную воду. — Иди спать, — приказал ему ражный, и медленно поднялся. Фермер наконец заорал, попятился и уже через мгновение мчался прочь чуть ли не на четырех, поскольку то в дело запинался и хотел сохранить равновесие. Должно быть, принял за привидение или напился до чертиков. За ним вился желтый дымок следа, полный смятение, паники и ужаса. И он чем-то напоминал пятно такого же тумана, оставшегося на месте, где волк повалил на землю бычка. Смертный страх имел одно и то же свойство — и окраску, что у животного, что у человека. Но матерый оставил совершенно иной след, след огненной ярости, и это свечение дымной дорожкой уходило к лесу. Ражный поднял сверток с карабином и пошел. Рядом с ним, как по берегу ручья, не касаясь следа, будто опасался замочить ноги.